«Дедушка Никита, благослови на жизнь!» И подумалось ответно из могилы. «Плыви, сударик, и посматривай!» Бушевал падучий порог, весь в беляках и пене. Угрюм река хлесталась о камне грудью. Угрюм река была грозна. Здравствуйте, Ниночка. О, дорогая моя хорошая Ниночка. Прохор? Вы? И борода? О, сейчас же отправляйтесь бриться. Миловидная домная Иванна навстречу пухлую свою ручку протянула. Здрасте, здрасте, гостинек наш дорогой. Ну, конечно, охи, ахи, первым делом чай. К чаю, как и в тот далекий зимний вечер, пожаловал после бани и сам Яков Назарчику Приянов. «Ух ты, мать распричестная! Прохор!» Весело закричал он женским, не по фигуре голосом, крепко облапил Прохора и крепко три раза поцеловал. «Ну и дядя!» «Ну, никак больше сожени ты!» «Что вы, Яков Назарыч!» Босил Прохор, стоя фонарным столбом. «Какой же рост во мне!» «Карапузик!» Все захохотали. «Ну, в таком разе я, по-твоему, щепка, и хозяин похлопал ладонями по своему гладкому тугому животу. Ну, а как отец, мать, давно писали? А черкесец тот, как его. Ну, а один жищ то много в тайге нажил? О, отлично, большой из тебя будет толк. Ну, мать, угощай». Прохор чувствовал себя великолепно. Чисто вымытый, в свежем белье, новой венгерки со шнурами, И козловых сапогах. Как вы удивительно похорошели, Ниночка, сказал он. А разве я была нехороша? Да нет, я. я в сущности хотел сказать, ничего, ничего, сыпь. Баба это любит, захихекал хозяин. А ну-ка коньячку. Да-да, весь в дедушку. А батя твой непутевый, слабыня, бабник, так и скажи ему.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 «Правда, правда, поедем», — закашлялся сам. «Сейчас же просить прощения». «Да будет тебе, Нинка, представляться-то». «Ничего, дочка, представляйся, крути парню голову». «Ну, папочка». «Нет, хорошо. Все, как и в тот вечер. Лампа с висюльками, пузатой купеческой породы самовар, пироги, варенье, те же рожеватые с проседью борода и кудри Якова Назарыча — Даже пиджак часучевый тот же. Все как в тот вечер, все хорошо, только в тот вечер...